Глава 5 По взыскательной скромности, неотличимой у него от чувства собственного достоинства, Сергей Довлатов утверждал, что в его повествованиях никакой морали не заключено, так как и сам автор не знает, для чего живут люди. В этом обстоятельстве прозаик видел разницу между собой, рассказчиком и классическим типом писателя, осведомленного о высших целях. Подобные декларации начали приходить ему на ум, стали его кредо, когда он достаточно освоился в Америке. Может быть, помог ему в этом ценимый им за художественную смелость Генри Миллер. В размышлении о писательстве «Reflection of Writing» автор скандальных некогда романов заявлял, «Я по-прежнему не считаю себя писателем. Я просто человек, рассказывающий историю своей жизни». Мораль тут та же, что и в христианской максиме «не мудрых мира сего избрал Бог, дабы посрамить мудрых». Осведомленные ошибаются в выборе путей и целей творчества куда чаще неосведомленных, но выбор необходим. В принципе, у любого писателя важно понять нечто более значительное, чем прямое содержание, понять то, о чем он не хочет говорить. То есть говорить прямо. Ибо когда он начинает говорить прямо, излагать свои идеи, будь то хоть Достоевский, хоть Толстой, результаты оказываются много ниже высказанного непрямо, того, что и не может быть высказано прямо. Осознавать это, читая Довлатова, особенно существенно, так как сам он просто рассказчиком называл себя неоднократно, давая прямой повод аттестовать себя сочинителем на интеллектуальное завоевание претендующим. За это и ухватились, Дескать, истории, аналогичных тем, что поведаны автором заповедника, представления, лишнего и других шедевров, каждый может поведать вагон. Нельзя сказать, чтобы подобные претензии Довлатов оставлял без внимания. Во врезке к одному из эпизодов «Зоны» рассказчик, комментируя мнение о нем критиков, назвавших его трубадуром отточенной банальности, замечает «я не обижаюсь» ведь прописные истины сейчас необычайно дефицитны. В XXI веке их недостает еще больше. Но прав по существу и описавший довлатовские окрестности Александр Генис, нелицеприятное суждение о трубадуре, прокомментировавший так. На самом деле он, довлатов, как всегда приписывал другим нанесенную им же себе обиду, чтобы тут же обратить слабость в достоинство. Отточенными ни банальности, ни прописные истины быть не могут. Но для такого автора, как Сергей Давлатов, опасность принять их за утратившие выразительность прописи существует. Генис предлагает компромиссное толкование. Сергей дерзко разбавлял тривиальностью свою тайную оригинальность. Вопрос, однако, повисает: мог ли Давлатов в источнике своих сюжетов, подобранных на большой дороге жизни, видеть тривиальность? При пересказе сплетенных из неочевидных обмолвок и очевидных подробностей довлатовских сюжетов смысл любого из них профанируется. О нем автор иногда может обмолвиться приватно, но не больше того, как, например, в одном из писем. «Кроме того, я с некоторых пор очень тоскую по Ленинграду, Таллину и Пушкинским горам, но об этом я даже не хочу говорить». Или в таком суждении. «Истинные тайны — носят броню откровенности и простодушия. Истинные тайны нас и интересуют в первую очередь. Важно в связи с этим понять, почему Давлатов при всем формальном умении писать стихи, для того и предназначенные, чтобы неординарно выражать ценности внутреннего бытия личности, о которых у нас речь, стать поэтом все же не смог, а современным не захотел. Ведь начал он путь в литературу как раз на гребне, плеснувшей в Ленинграде конца 1950-х, начало 1960-х, новой поэтической волны. Да и непринужденно рифмовать научился быстрее и раньше, чем писать рассказы. Делал это не без удовольствия и не без щегольства. Легко мог выиграть застольное состязание в компании профессиональных стихослагателей, даже в присутствии Бродского. Например, первым найти оригинальную рифму к слову «анчоусы», а ничего «усы». Однако все Серёжины импровизации в стихотворном роте никакой славы ему не составили, не принесли даже минимальной известности, какой обладал в начале 60-х, скажем, Миша Юб, работавший в те времена поваром и написавший, соответственно, рифмованный шедевр про некую вселенскую яичницу. В Юпе знатоками тут же были обнаружены первичные признаки гениальности, и уж тем более все ее атрибуты закрепились за прибывшим в Ленинград из Одессы жизнерадостным охочущим штангистом Леони Маком. Тот успел тиснуть у Алика Гинзбурга в синтаксисе стишок с оттенком высшего значения. Что-то про птичек-певчих, расклевывающих нашу общую диссидентскую печень. Непризнанных поэтических гениев в Ленинграде начала 60-х было больше, чем написанных ими стихов. Во всяком случае, многие эти личности и сегодня вспоминаются во всей красе. Их же стихотворная продукция, увы. Сергею, как сравнительно недавно выяснилось из его письма Елене Скульской, в голову приходило нечто сходное. Поэтов развелось ундицелион. Смотри энциклопедию. В энциклопедию, то есть в Википедию, я заглянул. Слово написано с ошибкой. Нужно «ундецелеон». Но цифра впечатляющая — единица с 36 нулями по короткой шкале или 66 по длинной. Должно быть не меньше, чем перебывала на Земле Homo sapiens с момента возникновения человечества. Довлатов тогда же придумал коллективный образ подобного гения — Мцири, как он его именовал, то есть изображал, взъерошив пятернёй с затылка на лоб волоса и мечтательно возведя свои южные очи к горе. Прозаика раздражала нарочитая затрудненность стихов его литературных сверстников, лишенных простодушия, но интеллектуально ничем его не превосходивших, не обладавших и долей той художественной наблюдательности, которой обладал он сам. С подозрением, относясь к культу своевольно выражаемого, Сергей не находил в нем невыразимого, а только непонятное. Так продолжалось довольно долго. До того момента, когда ему пришло в голову провести один забавный эксперимент в почтенной нонконформистской компании. Сочинив и продекламировав заведомую белиберду, но с оттенком высшего значения, он сорвал аплодисмент, какового при чтении своих серьезных стихов никогда не удостаивался. Помнится, заканчивалось его стихотворение как-то так. «И жизнь в ее кромешном поле казнит незримая межа». Скорее всего, воспроизвожу не точно, но казнящая незримая межа там присутствовала без сомнения. Позже в одном из его печатных текстов она мелькнула. На этом бенефисия со стихами и было покончено. Как уже говорилось, на фоне совсем по-иному недоступного Бродского. Видимо, до Влад его в голову не приходило, что в нашем загадочном отечестве непонятное греет душу сильнее понятного. В возможности запечатлеть в слове «незапечатленное в людском опыте» Довлатов сомневался изначально. О несказанном вряд ли стоило говорить. Тем более, что говорить-то Сереже удавалось занимательнее большинства поэтов. В тайне он был уверен, что знает такие подворотни жизни, куда поэзия и не заглядывала. Абсурд бытия художником должен быть явлен, а не умножен при помощи словесных ухищрений. Поэтическое чувство говорит о мимолетных горестях и прелестях жизни, а не о ее метафорических подобиях, таково кредо Довлатова. Загадочной притягательности поэзии Довлатов не отрицал, но для культурного обихода выбрал из ее авторов и оставил себе лишь троих. 19 век — Пушкин, 20 век — Мандельштам, современность — Бродский. В повествовательном искусстве Довлатова невыразимое заменено — «Великой силы недосказанности». Поразила она его в книгах Хименгуэя и других авторов потерянного поколения, а также у Селлинджера с его интимной отключенностью от шаблонов взрослой репрессивной культуры. Горизонты недосказанности открыли и запустили в ленинградском молодом авторе механизм вольного сочинительства как осознанную необходимость. Стоит заметить, читалась вся эта проза в переводах. Давлатов даже имел дерзость, отвечая на вопрос «Кто сегодня лучше всех пишет по-русски?» заявить Рита Райт, то есть переводчица тех же Хемингуэя и Селлинджера. Русскую азбуку Давлатов чувствовал и пользовался ею на зависть иным стихотворцам. Его этюды о непереводимых словах на букву «Х», имею в виду халтуру и хамство, тому пример. Толкование Давлатова с избытком подходит для словаря современного русского литературного языка. Даром, что до этой буквы нашим лексикографам все никак не добраться. Издание начато в 1991 году. Процитируем хотя бы частично. «Хамство — есть не что иное, как грубость, наглость, нахальство, вместе взятые, но при этом умноженные на безнаказанность. Именно в безнаказанности все дело, в заведомом ощущении ненаказуемости, неподсудности деяний. Хамство — это всегда сверху вниз». Это всегда от сильного слабому, потому что хамство — это беспомощность одного и безнаказанность другого, потому что хамство — это неравенство.